Глава 4. Я бежал по коридорам больницы, не обращая внимания на окружающих. Если бы передо мной оперативно не распахивали двери, клянусь, я бы просто вышибал их, чтобы не тратить время. Обращать внимание на подобные мелочи я не собирался, ведь в голове пульсировала только одна мысль – моих девочек кто-то посмел тронуть. К сожалению, этой твари удалось скрыться, и выместить свою ярость мне было не наком Зато оставалась Андре, состояние которой было тяжелым, так что я не раздумывая кинулся к ней. Известие о нападении я получил рано утром и тут же кинулся в больницу. Благо проблем с транспортом не было. Девочек, правда, попытался остановить офицер из СОИ, отвечавший за безопасность цесаревин, так как ему начальство накрутило хвост и из перепугу ввело параноидальный уровень защиты. Только вот время и форму обращения для этого он выбрал весьма неудачно. Не надо было становиться в позу у меня на пути и приказывать вернуться в свою комнату, словно нашкодившим детям. Я даже не стал убивать дурака, просто выкинул его в окно. Хотя, честно говоря, это уже потом в машине девочки мне рассказали, что он чего-то там требовал. Для меня же просто стоял на пути и мешал пройти, когда срочно надо было ехать в больницу к Андре. Вот я и убрал препятствие. Правда, сейчас появилось другое, уже посерьезней. В виде Серафима, преградившего путь к операционной. «С дороги!» «Все, что я сейчас смог, это притормозить, однако останавливаться не собирался». «И что ты сделаешь?» «Даже не двинулся с места Сафронов». «Ворвешься туда?» «Помешаешь операции или решишь добить, чтобы девчонка не мучилась?» «Да вы...» Я сжал кулаки, злобным взглядом прожигая ректора, а вокруг начали появляться черные точки. «Я, Кузьма. Я. Андрей Иванович бесстрашно шагнул вперед и положил руку мне на плечо. «Пойдем, мальчик мой. Здесь мы ничем не поможем. Остается только ждать». «Любимый...» С другой стороны ко мне прижалась Нина. «Нам лучше подождать снаружи. Твоя сила может навести помехи на медицинские приборы». Ты же не хочешь навредить Андре? Это подействовало на меня отрезвляюще. Действительно, что я сделаю, если ворвусь в операционную? Запугаю врачей до полусмерти, чтобы хирург ошибку допустил? Пусть сейчас активно используются специальные медицинские заклятия на особых ПМК, но никакая магия не заменит человека. И самые сложные манипуляции по-прежнему проводили специалисты. Я же максимум мог сравнять больницу с землей, но никак не помочь им спасти Андриану. Так что, немного успокоившись, я позволил увести себя в круглосуточное кафе, расположенное напротив больницы. А возле операционной остались дежурить Инна и старшая Касимова. Определили, кто это был? Сразу задал я самый волнующий меня вопрос. «Какая тварь это сделала? Опять эти лысые уроды?» «Возможно. Но, скорее всего, нет». Сафронов пожал плечами. «Я знаю не больше тебя. Пока известно только то, что нападавшие использовали каких-то звероморфов». Да, вероятно, клонов, но сам стиль не вяжется с прошлыми атаками. Там удары были точечными, с использованием современного оружия и специально подготовленных ведьмаков, а здесь тупо мясом завалили. И да, был еще один момент, собственно, почему Сои поздно среагировала. Возможно, была ментальная атака. Специалисты там сейчас носом роют, но, в общем, я вызвал твою матушку. Почему меня так поздно в известность поставили? Я скрипнул зубами, чувствуя, как снова просыпается ярость. «Мы до самого звонка считали, что просто переговоры слишком затянулись. Ни одна падла не позвонила. Столько времени потеряно зря!» «Уверяю, если бы дело касалось обычного нападения, тебя бы первого уведомили о нем», – покачал головой Серафим. «Но эта атака была слишком необычной. Каким-то образом врагам удалось незаметно преодолеть охрану третьего медицинского и протащить глушилки, отрубив всю связь в паре кварталов вокруг». Отряд быстрого реагирования СОИ связали боем, и там непонятного еще больше. В частности, все бойцы как один утверждают, что на них напали из тумана. Это ничего тебе не напоминает? Тот маньяк? Я недоверчиво потер лоб. Но он же не убивал. К тому же не думаю, что с бойцами группы быстрого реагирования справится так же просто, как и с припозднившейся уборщицей. И тем не менее. Андрей Иванович жестом заказал кофе. Судя по показаниям, симптомы совпадают. Туман, дезориентация, галлюцинации, полный набор, короче. То есть девочек давно выслеживали? Я задумался, но потом отверг эту версию. Почему тогда здесь не напали? Вариантов-то всяко больше, чем за территорией кампуса. Зачем понадобилось атаковать вот так в лоб, с громадными потерями и низкими шансами на успех? Если им именно Юля с Андре понадобились, их гораздо проще было подловить здесь, тем более рыжая какое-то время в общаге жила». «Если бы хотели убить или похитить, давно бы сделали. Главное, я не могу понять, почему именно они...» «Я сам задаюсь этим вопросом», – кивнул Серафим. «Ты уж извини, но Андрей и Юля не самые известные персоны в твоем, давай называть вещи своими именами гореми. И тут одну похищают, а другую тяжело ранят, но не добивают. Больше всего это похоже на месть. И у меня плохие предчувствия. У меня тоже. Я потер лоб. Всегда боялся, что кто-то попытается свести со мной счёты через девочек». И, похоже, так оно и получилось. «Узнаю, кто будет молить о смерти, как о высшем благе. На куски порву, тварь!» «Дорогой, успокойся», – прижалась к плечу Нина. «Я очень переживаю за Юлю и Андре, но злостью тут не поможешь. Надо думать, кто мог такое сотворить». «Володырь, сука!» – выдохнул я и скрипнул зубами. «У него и раньше-то моральных принципов не было. А как в нем пернатый змей воплотился, так можно ждать любой мерзости». К тому же эти полузвери как раз в стиле ацтеков. У них же вроде были всякие и ягуары Ммм, а ведь ты прав, задумался Сафронов. Действительно, традиция зоолатрии и тотемизма характерны для их культуры, так что они вполне могли пойти дальше отождествления себя с животными и создать таких звероморфов. Звучит логично, но я бы не спешила объявлять войну Володарю только на основании этих догадок. Дипломатично осадила нас Нина. «Даже если это и так, первоочередная задача сейчас найти Юлю и спасти ее. «Если она еще жива», – буркнул я, понимая правоту любимой. «Жива», – припечатала зайка с несвойственной ей жестокостью. «Жива, и даже не смейте думать по-другому, и мы ее обязательно найдем и спасем. а «А по-другому и быть не может», – кивнул я, вновь скрипнув зубами. «И твари, посмевшие их тронуть, сдохнут» страшных муках, чтобы больше никто даже в мыслях не смел угрожать нашей семье. Кстати, а где Иви? Она же с нами была. Осталась в больнице. Удержала меня на месте Нина, когда я уже порывался вскочить и бежать искать эльфийку. Сказала, что подождет и сама оценит состояние Андре. У нее свои методы, так что пусть попробует. Кто с ней остался? Где остальные? Надо всех взять под усиленную охрану. После произошедшего я был готов запереть всех дома. Кто в кампусе отвечает за вопросы безопасности? «Кузьма, я все понимаю, но не надо впадать в паранойю». Сафронов покачал головой. «Как только получил сообщение, я первым делом ввел на территории режим повышенной боеготовности. Охрана заперла периметр, мышь не проскочит. Плюс СОИ пригнали почти роту бойцов, в том числе взвод в тяжелых экзоскелетах. Чтобы взломать такую оборону, танковый батальон нужен, а не толпа, а не оборотни. «Простите». Нервы. Я устало откинулся на стуле и отхлебнул остывшего кофе. Хочется куда-то бежать и крушить, рвать врагов на части, ну, кто бы знал, где эти сволочи!» «Да, бессилие убивает», – кивнула Нина. «Но нужно набраться терпения. Сейчас за дело взялись профессионалы, и если будет хоть малейшая зацепка, они найдут этих уродов. А, кстати, а что насчет эхо Чипа Юли?» «По нему же можно отследить ее местоположение». Этим мы занялись первым делом», — поморщился Серафим. «К сожалению, глухо. Полное впечатление, что ее чипа попросту не существовало». «А это возможно?» Я недоверчиво взглянул на ректор. «Вы, как создатель, должны были хоть что-то узнать. Хотя бы, жива Юля или нет?» «Раньше я считал, что нет». Андрей Иванович всем видом показывал крайнюю озабоченность вопросом. «Но в свете последних событий не могу сказать наверняка». Энергетические поля Эллуриана даже поверхностно не изучены, а о силах так называемых богов и говорить нечего, что опять приводит нас к Кецалькуатлю. Перебил я Серафима в ярости, хлопнув ладонью по столу, едва не развалив тот на части. Это явно работа пернатой твари. Он еще тогда пытался на нас напасть, а сейчас спелся с пешками и атаковал. Вынужден констатировать, что эта версия выглядит довольно стройно, кивнул Сафронов. «Ну, прошу вас всех не пороть горячку. Мы не можем утверждать наверняка, что виновен именно он. Все улики косвенные и притянуты за уши. А вот международный скандал, который разразится, если ты вдруг атакуешь кицальку атле, может перерасти во Вторую Мировую Магическую». «Я понимаю», – кивнул я, – «но, видимо, был недостаточно убедительным, потому что на этот раз Серафим грохнул кулаком по столу. «Нет!» «Не понимаешь. Честно говоря, я и забыл, что наш ректор – аватар метамагии, но сейчас он выглядел очень внушительно и нагонял жуть. Это может быть работа володыря, а может, он и не имеет к нападению никакого отношения, а подставляют его специально, зная о вашем конфликте, чтобы спровоцировать тебя на атаку». В ловушку заманить или просто выставить неадекватом перед мировой общественностью? Типа меня волнует, что обо мне будут думать». Хмыкнул я, но под бешеным взглядом ректора тут же стушевался, хотя и попытался сохранить невозмутимость. «А что такого?» «Я аватар и герцог. Даже дважды, между прочим». «Ты идиот. Уж извини», – взорвался Сафронов. «Что за детский инфантилизм? Стану взрослым, буду ходить без шапки. Ты еще качели на морозе ней и пальцы в розетку сунь». «Ну а что? Ты же аватар и герцог. Дважды». Тебе можно. Ты понимаешь, что на тебя сейчас направлено внимание всего мира. Эллуриан – это огромный лакомый кусок для всех и каждого, и пусть тебя не обманывает то, что большинство государств согласилось с тем, что самый удобный проход туда безраздельно принадлежит нам. Дай только повод, и все, кто вчера лебезил перед тобой, вцепится в горло попытки урвать свое. «И тут ты собираешься сам пойти и подставиться, и подставить всех и каждого, начиная со своих девчонок, заканчивая императором. А ты подумал, что будет с той же Иви, если, не дай бог, на острове разразится война». «Да, да, слышал уже», – огрызнулся я. «С большой силой, большая ответственность и прочая пафосная лобуда. Но если сейчас я должен утереться и побежать прятаться, поджав хвост, то зачем все это? Все эти титулы, ранги и прочее». «Для чего все оно, если я не могу не защитить своих родных, не отомстить за них?» «Ты путаешь месть с безрассудством», – покачал головой Серафим. «Никто не говорит, что мы должны спустить подобное». «Да, именно мы. Нападение на семью герцога Российской империи есть нападение на само государство. И оно ответит, уж будь уверен, даже если сам ты не сможешь». «Да так, что враги сотню раз пожалеют, что сделали это. Однако кидаться на всех подряд означает играть им на руку, помогать в их планах. Лучшее, что ты сейчас можешь сделать, это успокоиться и не пороть горячку. Будь со своими девочками, ты им нужен сейчас, и не мешай работать профессионалам. И обещаю, как член чайного клуба, когда нам будет хоть что-то известно, ты узнаешь об этом первым, и никто не встанет у тебя на пути. «Сидеть и ждать? Ну, конечно, без проблем. Я не смог сдержать сарказма, ведь не случилось ничего страшного. Подумаешь, одна моя девушка при смерти, а другая вообще пропала. Ха, мелочи жизни, блин». «Не язви!» – тоже повысил голос ректор. «Да, ждать это нелегко. Но ты мужик или нет? Или все, на что тебя хватает, это бить морды, Тогда я в тебе сильно ошибся. Ты не гопник из подворотней, должен мыслить шире, по-государственному». «Пусть даже для этого придется наступить на горло своим желанием». «Я согласна с Андреем Ивановичем», – подала голос Нина. «Однако, считаю, что конкретно в этом случае мы должны ответить и сделать это максимально жестко. В этом Кузьма прав. Аватары и высшая аристократия – это лицо государства. Если мы будем позволять в него плевать, ни о каком уважении не может быть и речи, ни на мировой арене, ни от собственных граждан». Поэтому, может быть, прямая атака на Кецалькуатли – это действительно перебор. Но, тем не менее, мы должны показать, что никому ничего не спустим. Вот. И я про это. Я в возбуждении хлопнул по многострадальному столу. Это как в подворотне. Если тебя оскорбили или унизили, бей в ответ. Неважно, прав ты или нет. Если позволишь над собой издеваться... «Вовек не отмоешься?» «И в этом я вас полностью поддерживаю». Сафронов сжал кулаки. «Ответить нужно, и так, чтобы навсегда зареклись, даже помыслить о нападении на семью любого гражданина империи. Но удар должен быть не в холостую. Нет более унизительного зрелища, чем армия, воюющая с мухами. Нужно найти виновного и покарать. И именно поэтому я и прошу подождать. Не ломать дров раньше времени». «Я понял. Почувствовал я сильную усталость. Но...» «Требую, чтобы меня держали в курсе расследования. И оперативно, а не по остаточному принципу». «Тут ты в своем праве», – кивнул ректор. «Со своей стороны обещаю всевозможную помощь и содействие. Думаю, государь это тоже так просто не оставит. Так что мы обязательно найдем нападавших, кем бы они ни были. И уничтожим, чтобы...» «Кузя!» – перебил его вопль, ворвавшийся в кафе Иви. «Они не хотят ее мне отдавать». «Кто и кого?» Я подскочил со стула, пытаясь понять, куда бежать и кого бить. «Ты что-то узнала?» «Врачи!» Эльфийка подскочила и прижалась ко мне, заглядывая в глаза. «Они не дают мне забрать Андре. «Откуда забрать? Куда? Я ничего не понял. Погоди, а операция закончилась?» «Да, ее спасли!» Кивнула Иви. «Сейчас в реанимации. Прогнозы хорошие, но это все неправильно. Они зашили рану, однако дело гораздо серьезней. Понимаешь...» Андре ударили вниз живота, прямо туда, где появляются дети. Это... Я знаю анатомию. Грубовато оборвал я попытку уточнить. И отличаю место, где дети появляются, от места, где их делают. Давай ближе к делу, что случилось? В общем, ей серьезно повредили все детородные органы. Не стала ругаться Иви. Ваши врачи сделали все, что смогли, но... В общем, шансы на то, что она станет мамой, один к ста... «Понадобится несколько операций, гарантий никто не дает». «Клонирование органов одаренных – сложный и еще не изученный толком процесс», – кивнул Андрей Иванович. «К тому же там расположена первая чакра Муладхара. Это еще больше усложняет процесс сансарного лечения». «Обычное же хирургическое вмешательство при таких повреждениях результатов не дает». «Вы знали?» «Я обвиняюще уставился на ректора». «И не сказали?» «Э -э «Я надеялся, что обойдется». Отвел глаза Серафим. «Андриану оперировал лучший хирург в стране, способный буквально творить чудеса, но, видимо, не в этот раз. Мне очень жаль». «Глупости!» Рявкнула вдруг эльфийка таким тоном, что стекла задрожали. «Если вы не можете, не значит, что никто не в силах помочь. Я могу все исправить». «Но не здесь. Нужно попасть в мой главный храм. Там у меня будут силы и возможность. Но эти ваши врачи не отдают мне Андре. А чем быстрее мы там окажемся, тем больше шансов, что все получится». «Вы можете помочь?» – обратился я к Сафронову. Или мне сразу стоит будущего тести напрягать? А, «А вы уверены?» Осторожно подбирая слова, Андрей Иванович внимательно смотрел Иве в глаза. А, «Возможность восстановить репродуктивные органы на Земле, пусть невысокая, но есть. А вот переход может убить раненую с гораздо большей вероятностью. Стоит оно таких рисков?» «Я буду рядом и смогу защитить Андре», – отмахнула Сильфийка. «Уж поверьте, в вопросах межмировых перемещений я разбираюсь получше вашего». «Но решаться надо прямо сейчас. Дорогой, ты же поможешь?» «Да, конечно. Мне в голову вдруг пришла отличная идея. Нина, а тебя я попрошу отправиться с ними. Возьми Инну, сестер Касимовых, хотя, наверное, езжайте все вместе. Андре, будет приятно, что вы о ней беспокоитесь». «И мы не будем тебе мешать», – нахмурилась Зайка. «Ты все же собрался воевать?» «Я не отрицаю такой возможности. Не стал отнекиваться я». «Но первым делом надо найти Юлю, и мне будет спокойнее, если вы окажетесь в безопасности. Если враг нацелился народ Ефимовых, достать меня он может только через вас». «Хорошо», – покорно согласилась Нина и, глядя на мой шокированный вид, грустно улыбнулась. «Не удивляйся. Я, да и остальные девочки, далеко не дуры и все понимаем. Сейчас мы тебе здесь будем только мешать, а так у нас появится возможность принести пользу. Так что не переживай, все нормально. Андрей Иванович». «Я сама организую перевозку Андре. Мы обговаривали свободный доступ к порталу для нашего рода, так что проблем не будет». «Хорошо. Тогда оставляю это на вас», – кивнул Серафим. «Кузьма, я на связи. Будет новая информация, позвоню. И надеюсь, если тебе станет что-то известно, ты не будешь держать это в секрете. Сейчас не время для тайн. Нужно встретить врага единым строем». «Согласен. Я пожал руку ректору. Будем держать друг друга в курсе дел». «А сейчас прошу меня извинить. Нужно позвонить будущему тестю, чтобы не подумал, что я решил украсть у него дочерей посреди учебного года». «Может, кому-то покажется странным, что первым делом я подумал о враге, напавшем на девочек, или лишь потом о них самих. Но лишь для меня все казалось логичным. Помочь врачам я все равно ничем не мог. А вот устранить угрозу было мне по силам. Вот только противник скрылся вместе с Юлей, и где его искать было непонятно». Это еще больше меня бесило, и лишь присутствие Нины с Иви не давало мне сорваться. Ну и еще понимание, что своей истерикой я сделаю только хуже. Именно поэтому я не поехал на место происшествия. Там все было оцеплено силами службы охраны императора, которая облажалась по-крупному и теперь всеми средствами пыталась восстановить подмоченное реноме. Спасти репутацию бойцы, занимающиеся охраной первых лиц государства, могли лишь одним способом. В кратчайшие сроки приволочь подавших Так что они сейчас жопу рвали, обыскивая буквально каждый миллиметр территории и допрашивая всех, кто мог что-то видеть или слышать на 10 кварталов вокруг. Я же прекрасно осознавал свои способности как сыщика еще прошлый раз, так что не лез под руку, хотя к начальству СОИ у меня была пара вопросов. Наглость атаки поражала. Пусть Москва утратила статус столицы, но все равно оставалась ключевым городом Российской империи – И безопасности жителей здесь уделяли особое значение. Что уж говорить об учебных заведениях, участвующих в большой игре. Каждая из них была оцеплено тройным кордоном, поэтому случившееся считалось попросту невозможным. Однако факт оставался фактом. Какие-то монстры порвали охрану и миновали бойцов особого корпуса, находящихся там в рамках игры. Вследствие чего едва не добрались до французской делегации, что уже породило международный скандал. Правда, узнав, что две фаворитки герцога Ефимова буквально своими телами закрыли дипломатов, французы тут же сдали назад и не просто выразили полную готовность сотрудничать, но и начали буквально навязывать свою помощь, мотивируя тем, что Андриана Лежак была гражданкой Бонапартийской империи.